Глава восемнадцатая «Так как все случилось на самом деле?» — осведомилась Марина Легостаева. «Конечно, я знаю, что Иван Волков пролетел мимо мэрского кресла, но мне нужны подробности». «Ты не видел репортаж своей закадычной подружки Лидии?» — спросила Настя. Они шагали по узким тенистым улочкам старой части города, пытаясь разыскать среди тех с настоящих домов особняк художника Рафаэля Невидова. Видеть-то видела, но не верю ни единому её слову. Белохвостикова всегда всё преувеличивает. Она себе на этом карьеру сделала. Что ж, я там была и всё видела своими глазами, сказала Настя. Наша старая знакомая Лина Орлова при всём честном народе запрыгнула на Ивана и почти изобразила с ним постельную сцену, а затем очень быстро скрылась из вида. Беда Лаговков даже не сразу понял, как жёстко его подставили. Ион наверняка подкупили конкуренты Ивана, сознанием дела заявила Марина. "Думаешь, я об этом не догадалась?" усмехнулась Настя. Это поняли все, кто в тот вечер присутствовал в Малахите. Но джин уже вырвался из бутылки, выборы прошли, и правда теперь никому не интересна. "Я просто поражаюсь беспардонности и отчаянности этой девицы", возмущённо сказала Марина. "Ради денег Орлова готова на всё". У всех нас есть какой-либо стимул для совершения самых глупых и отчаянных поступков. Для кого-то это деньги, для кого-то желание выделиться из толпы, а кто-то просто сильно хочет стать известной журналисткой. Марина закатила глаза и громко ухмыльнулась. Я отлично поняла, в чей огород полетел этот камень. Молчу-молчу, улыбнулась Настя. К тому же мы, кажется, пришли Рафаэль Невидов жил в большом респектабельном особняке из белого кирпича с высокой черепичной крышей. Дом окружала высокая ограда из чугунных прутьев, увитая буйно разросшимся плющом. Окинув дом взглядом, Марина даже присвистнула. "Чтоб я так жила. Интересно, сколько зарабатывают всякого рода художники?" "Думаю, неплохо", сказала Настя, разглядывая особняк Невидова. "Ты ему хоть звонила? Может, его вообще нет в городе?" За последние 2 дня я звонила ему несколько раз, но как видно, он уже передумал общаться с прессой. Стоило мне сказать, что я из газеты, как он бросил трубку, а потом просто не отвечал на мои звонки, видимо, запомнил номер подлец. Наверное, ему уже не нужна дополнительная реклама. Настя подошла к ограде и толкнула тяжёлую кованую калитку. Она с тягучим скрипом отворилась. Да здесь открыто, обрадовалась Марина. Значит, он точно дома. Они поднялись на широкую террасу особняка и хотели постучать в дверь, но она приоткрылась после первого же удара. Девушки неудоменно переглянулись и вошли в дом. "Может, он кого-то ждёт?" предположила Марина. "Ага, двух идиотов с расспросами. А может, нам вообще не стоит сюда заходить?" смеёшься. "Уж если я сюда пришла, так подайте мне этого художника, и никакие отговорки ему не помогут". Марина бесстрашно ринулась в дом. Настя, немного постоев на пороге, двинулась за ней следом. Они прошли через большую ярко освещённую гостиную. Стены особняка почти сплошь закрывали картины самых разных размеров. На всех полотнах изображались женщины, полуобнажённые в кожаных доспехах с кнутами и стеками в руках. Куда мы попали? шёпотом спросила Марина. Маркиз де Сад отдыхает. Вечно ты меня куда-нибудь втягиваешь, бежецка. "Ах то, возмутилась Настя. Да это из-за тебя меня в прошлый раз едва не арестовали. Да ладно", хохотнула Регастаева. "Зато есть что вспомнить. Может, всё-таки уйдём, пока не стало слишком поздно?" предложила Настя. "Вот ещё. Другого такого случая нам может и не представиться". Настя покачала головой и обречённо вздохнула. "Интересно, чем сейчас заняты нормальные люди?" На втором этаже особняка вдруг раздался какой-то шум. Есть тут кто живой? громко крикнула Марина. Шум сразу прекратился, но зато сверху раздался громкий цокот каблуков, и вскоре на лестнице появилась очень странная фигура. Насти и Марина увидели затянутую в чёрную блестящую кожу женщину с тёмными всклокоченными волосами. Её тело облегало некое подобие конской сбруи на ногах плотно сидели высокие сапоги с металлическими шпильками в руке незнакомка держала длинный кнут свёрнутый кольцами и небрежно помахивала им в воздухе Марина не сразу узнала шипастую на недавней выставке в историческом музее она выглядела куда более похожей на человека а вы ещё кто такие недовольным тоном осведомилась шипастая Настя смущённо кашлянула. От такого зрелища у неё просто пропал дар речи. Марина решила взять инициативу в свои руки. "Мы к Рафаэлю", заявила она. "Пришли поговорить с ним кое о чём. Он дома?" "Нет", резко ответила женщина. Она спустилась в гостиную и упёрла руки в свои обтянутые кожей бока, хмурясь, разглядывая девушек. "А скоро он придёт?" поинтересовалась Настя. "Он не придёт." отрезала шипастая. Уехал из города на пару дней? И давно уехал? спросила Марина. Только что, Легастаева огляделась по сторонам. На полу, покрытом толстым ковром, были разбросаны предметы мужской одежды: штаны, рубашка, ботинки, у основания лестницы валялись носки и трусы. Быстро ж он собирался, отметила Марина. Женщина проследила за её взглядом и вдруг переменилась в лице. Настя и Марина не успели даже отреагировать. Кнут со свистом вспорол воздух и обвился вокруг ног Легостаевой. Шипастая резко дёрнула, Марина с визгом повалилась на диван. Настя сначала опешила, затем кинулась на помощь подруге. Женщина схватила её за волосы и отшвырнула в сторону, а сама тут же бросилась к двери. Марина прыгнула на неё сзади и обхватила за ноги. Шипастая во весь рост рухнула на пол. Марина и Настя навалились на неё сверху. "Так кто ты такая?" пыхтя от усердия спросила Марина. Ей в лицо метнулись острые ногти, покрытые чёрным лаком. Легастаева едва успела увернуться. Шипастая громко завизжала, начала кусаться и царапаться. Настя с Мариной кое-как сумели прижать её к полу и замотать в толстый ковёр. Когда женщина превратилась в длинный визжащий и дёргающийся свёрток, Марина уселась на неё сверху, а Настя привела дух и позвонила Данилу Бакшееву. Данил появился очень быстро, его сопровождали Андрей Чехлыстов и ещё пара полицейских. Увидев Настю и Марину, сидящих верхом на спелёнотой садомазохистке, Бакшеев с потрясённым видом замер на пороге дома. Андрей от души расхохотался. Затем вытащил из кармана сотовый телефон и сфотографировал эту картину. «Вот так и знал, что увижу тут нечто подобное», — признался он. «Легостаева с Бежецкой просто так полицию никогда не вызывают». «Ему еще смешно», — возмутилась Марина. «А у меня вся жизнь перед глазами пронеслась, когда эта коза на нас напала». Когда шипастую подняли на ноги и потащили к патрульной машине, Марина спросила у Насти, «А откуда у тебя телефон, Данила?» Он сам мне дал на всякий случай. Я тоже хочу. Мало ли что. Хочешь, дам тебе свой номер, предложил Андрей. Данил не всегда бывает доступен. Конечно, хочу, воскликнула Марина. Давно следовало это сделать. Хозяин особняка нашёлся очень быстро. Абсолютно голый Рафаэль Невидов был привязан к кровати в спальне на втором этаже. Выяснилось, что он привёз к себе эту девицу с целью поразвлечься, но та оказалась воровкой. Она познакомилась с ним на той выставке в музее, привязав невидово к кровати шипастая, выпотрошила его сейф и уже хотела сбежать, когда в доме появились Настя и Марина. Чёрт, разочарованно шипнула Настя Легастаева. Прежде чем звонить Бакшееву, надо было самим проверить второй этаж. Ох, я бы понадела тут фотографий. — Извращенка, — тихо бросила ей Настя. — Не большее, чем он. — Даже не знаю, как вас отблагодарить, — сконфуженно произнес художник, когда его освободили и дали одеться. — Можете просто ответить на наши вопросы, — предложила Марина. — С удовольствием, но сейчас мне нужно ехать в полицию, давать показания. — Мы лишь хотели расспросить вас об Ирме Бежецкой, — сказала Настя. Много лет назад вы бывали в нашем доме и общались с ней и моим дедом Егором. Так вы, Настя, догадался художник. Я слышал о том, что произошло с вашим отцом. Примите мои искренние соболезнования. Спасибо, кивнула Настя. Так вы можете нам помочь? Не терпели, выпросила Марина. Конечно, только не знаю чем, что именно вас интересует. Марина сунула ему в руки фотографию из семейного архива Бежетских, которую ей недавно отдала Анна. В последнее время она постоянно носила её с собой в сумочке. На старом пожелтевшем снимке были изображены члены семейства, стоящие на фоне фамильного особняка: молодые Аркадий, Людмила и Зольда и Ирма, а также переживаённый Егор Бежетский и его медсестра. Вы знаете эту женщину, спросила Марина, показав на женщину, стоящую рядом с Егором. Рафаэль напряг память. Это сиделка Егора Бежетского, отца Ирмы, сказал он. Ирма была с ней в очень хороших отношениях. А вы не знаете, где её можно найти? По счастливой случайности у меня сохранился личный блокнот Ирмы, сказал Рафаэль. Она случайно оставила его у меня за пару месяцев до своей гибели. Эта тетрадка для меня единственная память об этой неординарной женщине. В ней записаны адреса и телефоны всех ее тогдашних знакомых. Там должна быть запись и об этой женщине. Вот только мне понадобится время, чтобы найти ее». Художник виноват и развел руками. После недавнего переезда я еще толком не успел разобрать вещи. «Хорошо бы нам увидеть этот блокнот», — сказала Марина. «Я поищу его и позвоню вам, если оставите мне номер своего телефона», — пообещал Рафаэль. «Да, конечно». Настя протянула ему свою визитную карточку. Возьмите и мою, вставила Марина, доставая из сумочки свою визитку. Она часто бывает занята, а у меня масса свободного времени. Конечно, Рафаэль одарил Марину таким томным взглядом, что у девушки едва ноги не подкосились. У меня тоже много свободных часов, кратчево произнёс он. Может, мы как-нибудь проведём совместно наш досуг? С огромным удовольствием, ответила Легастаева. Я как раз недавно освоила самоучитель по вязанию морских узлов. Рафаэль, понимающий ей подмигнул. Я вас не ошибся. Он направился к ожидавшей его патрульной машине, а Марина мечтательно уставилась ему вслед. Какой мужчина, произнесла она. Ради такого не грех научиться пользоваться плёткой. Дура, рассмеялась Настя.